Глава 17 На арене разворачивалась грандиозная схватка сэра Смита с великолепным красавцем де Оба уже дважды переломили копья. На третий раз сэр Смит едва не вылетел из седла, потеряв стремя. Но его копье зацепило острием, забрало противника. Грузный де в седле удержался, но ремни лопнули, Шлем блеснул высоко в воздухе и покатился по арене. Победа досталась сэру Смиту, после чего глашатый выкрикнул мое имя. На той стороне поля уже выстроилась целая группа жаждущих заставить меня кувыркаться по земле. Я вздохнул, взобрался в седло. Тайные доброжелатели-контрабандисты не появлялись. Я принял обычное копье, Створки ворот передо мной раздвинули, на том конце уже высятся в ожидании огромный темный конь и такой же чудовищно огромный всадник. Мороз пробежал по коже, но не исчез, а остался глубоко в костях. Какой-то сдвиг в генах, это точно. Противник огромный, как скала. Но, кроме того, чувствуется нелюдская плотность под этими доспехами, как будто его вырастили на органической основе. Прежде чем он опустил забрала, я с дрожью посмотрел в это серое гранитное лицо с нависающими скальными выступами над пещерами, где должны быть глаза. Когда я уже с самым обреченным видом готовился послать зайчика на поле, за спиной послышалось запыхавшееся «Сэр Ричард! Сэр Ричард!». Ко мне торопились тот самый контрабандист и еще один такой же, пошарпанной одежде простолюдина. На плечах покоится обычное рыцарское копье, покрашенное в бело-черные полосы, как шлагбаум на переезде с легкомысленной цветной тряпочкой на остром наконечнике. Я протянул руку. Копье показалось даже легче, чем мое предыдущее. Однако что-то я ощутил, вскинул острием кверху и выехал на арену. На галереях раздался вздох облегчения. Как же, могли бы не увидеть, как еще одного сбивают с коня, а человек кувыркается в пыли, ломая руки и ноги, а иногда и шею. — Держись, зайчик, — прошептал я, похлопав по шее. — Все зависит от тебя. Если честно, то я признаю, все эти турниры — не состязание рыцарей, а состязание их коней. Это вам нужно отдавать высшие турнирные награды. Если хочешь, я дам тебе поносить золотой шлем. Он тихонько ржанул и мотнул гривой. Мол, я не подведу, ты лучше подумай, хорошо ли затянул подпруги, надежные ли ремни. Я выехал на поле, остановился и вскинул копье, приветствуя противника. У меня не отвалится, а он вдруг да чуточку подобреет потом развернулся к трибунам и поприветствовал присутствующих. Громче всех кричали и размахивали платочками женщины. «Я не бог весть, какой разряженный красавец! И доспехи у меня неяркие, но уже показал себя защитником женской чести. А в этом случае даже женщины способны проявить солидарность». Леди Сесиль размахивала платочком и выронила его вроде бы случайно. Но я сделал вид, что по деревенскости не заметил или не понял знака и повернул коня в сторону противника. Маршал дал отмашку Герольду. Тот звонко протрубил в рог, мы разом пришпорили коней. Мир застыл. Слышен только учащающийся стук копыт. Грохот в груди. Мир стремительно надвигается. Прямо на меня смотрит Длинное и толстое копье со стрейшим наконечником. Я старательно нацеливался именно в шлем, хотя я и не прошел выучку, но моих рефлексов вроде бы хватает, чтобы не промахнуться. Удар, грохот, ляск. Я ощутил себя так, словно налетел на скалу, хотя Голиаф на Голиафьем коне пронесся, как и положено слева. Мы тоже с разгону едва не достигли противоположного края. Я не оглядывался, страшась представить, что тот сотрясший нас удар ничем не закончился и лишь у самой ограды развернул коня. Гляв на середине поля пытался встать. Падал, снова привставал, пока на арену не выбежали оруженосцы и не подхватили подруги. Я перевел дыхание. Мой конь уже шагом вернулся на свою сторону. Герольд спросил учтиво, «Желает ли сэр Ричард продолжить схватки?» «А что?» — спросил я. «Можно взять перерыв? Тогда я малость отдохну. Э, дам отдохнуть коню, а затем продолжим. Если благородные рыцари все еще жаждут...» «Конечно, вы можете дать отдохнуть коню. Но не проще ли заменить усталую лошадь на свежую?» «У меня это единственный конь», — объяснил я. На трибунах пронесся вздох сочувствия. «Я быстро набираю очки. Бедным рыцарям сочувствуют все, бедные из солидарности. Богатые не чувствуют соперников. Женщины подозревают в таких вот принцев из дальних земель, а простолюдины видят в нас почти таких же бедолаг, а то и еще беднее себя». Герольд напомнил, «Вы в качестве приза уже захватили шесть великолепных доспехов и шесть коней». «Можете пересесть на любого». «Благодарю», — ответил я. «Но своему коню доверяю, а чужак вдруг да поймет мои команды иначе». На трибунах понимающе зашумели, когда Герольд объявил, что сэр Ричард Длинные Руки даст отдохнуть коню. Но обещает сегодня во второй половине дня снова выйти на поле и принять вызов всех, кто желает с ним сразиться». Последняя вызвала бурю восторга, а я поспешно покинул арену. На нее как раз выехали те самые братья Торвальсыны, приезд которых я наблюдал вчера с таким содроганием. «Быки, а не люди. Настоящие минотавры. Таких вышибить из седла просто даже не знаю чем, разве что рельсом. А еще лучше двутавровой балкой». В детстве читал, как среднерослый и миниатюрный тело Айвенга вышибал из сёдел гигантов. Душа радовалась и всячески ликовала. Однако во взрослости усомнился в возможности такого вышибания. все таки уже понимал какие-то законы механики, слышал о гравитации. Так можно вышибить разве что деревенского увольня. Однако противники Айвенга — такие же закаленные крестоносцы. Вместе с ним прошедшие войны в Палестине, ветераны турниров, так что в воинской выучке не уступали, а в массе тела и доспехов превосходили. Однако потому, как чудовищные братья поглядывают на меня, с радостным изумлением чувствую, что тоже выгляжу чуть ли не великаном. Мои широкие плечи, длинные руки, рост — все в зачет. А то, что в моем теле ни капли жира, делает меня очень опасным. Если бы еще уметь владеть копьем на том же уровне, как и мое сложение, то в самом деле мог бы претендовать на высшие места в турнирной таблице. После братьев, одержавших легкие победы, на поле выехал герцог Валенштейн. Я чувствовал в нем умелого бойца, но зноб прокатился по телу, когда он с величайшей легкостью вышиб одного за другим четверых бойцов, затем сменил копье и вышиб еще троих, в том числе и сэра Смита. Сэр Смит скоро присоединился ко мне, мы взяли у разносчика сыра и вина, расположились вместе с простолюдинами и наблюдали жаркие схватки. — Сегодня я проиграл две схватки, — сообщил сэр Смит неунывающе. «Но выиграл семь. Я уже получил выкуп за трех коней и три комплекта доспехов. И еще получу с двоих. Если бы и завтра так, то вернусь богатым человеком». «Ох, сэр Смит, в последний раз вы так кувыркались, — покачал головой я, что я уж думал, не подниметесь. «У меня крепкие кости», — ответил сэр Смит горделиво. «К тому же этот Валенштейн, «Лучший из бойцов Арнского королевства». Я о нем давно слышал, но не думал, что еще берет в руки копье. Кстати, он не просто знатный рыцарь, а принадлежит к ордену Маришаля. Я кивнул, что да, это очень, но хотя и старался сделать соответствующее лицо, Смит посмотрел на меня с сожалением, как на деревенщину, не понимающего сами основы рыцарства, покачал головой. «Сэр Ричард», — сказал он наставительно, — «в этот орден входят только рыцари самых древнейших и знатнейших родов». «И не нашего королевства, а всего-всего обитаемого мира». «Ну-ну», — буркнул я, — «так уж и обитаемого». Во время Столетней войны, — мелькнуло в мозгу, — король Англии Эдвард основал орден Гартера. Туда вошли знатнейшие и влиятельнейшие люди. И все еще входят, так как этот орден существовал и во время перехода в третье тысячелетие. В него входят всего 25 нынешних рыцарей, и влияние его велико. Да что Англия, страна традиций, Филипп Бургунский основал орден Золотого Руна. Этот орден стал самым богатым и могучим во всей Европе, А Луи XI основал орден святого Михаила, существующий и поныне. Так что эти ордена не хвост собачий, сила за ними немалая. Возможно, закулисная мощь герцога куда выше, чем вон эта, копейно-конная. На арене с грохотом сшиблась очередная пара. Один вылетел из седла, а когда его начали поднимать, один из оруженосцев крикнул горестно. «Мой господин убит!» «Что я скажу, леди Адетти?» На обеих трибунах я заметил радостное оживление. Вообще, турниры, как и теракты, больше запоминаются по числу жертв. Чем больше жертв, тем круче зрелище. Во время турнира в колонии, он состоялся в 1240 погибло 60 рыцарей. После чего церковь пришла в такое негодование, что добилась запрета сражаться острым оружием. Мечи были затуплены, с скопе сняты стальные наконечники. Вообще все правила ужесточили. Правда, уже на следующем турнире король Франции Генрих II был смертельно ранен. Кстати, турнир проходил в честь свадьбы его дочери. А в 1168 году от удара турнирным копьем погиб сын короля Генриха II. Был убит сэр Редигер, брат короля... Смертельно ранен герцог Унбери и вскоре скончался, не приходя в сознание. Сэр Смит ликующе вскрикнул. «Неужели Даля Агюстен решился выйти на поле? Наверное, высмотрел, что нет сильных противников? Сэр Ричард, я покидаю вас. Агюстен обожает своего коня. У него попона пону усыпано бриллиантами. На уздечке рубины с лесной орех, а стремена...» Говорят, из чистого золота. Брешут, конечно, но все же. Ни пуха, ни пера, пожелал я вдогонку. Я некоторое время наблюдал за действием как на поле, так и на трибунах для самых знатных. Ко мне подошел один из блистающих доспехами рыцарей Южан, рослый красавец с темным от солнца лицом, аккуратно под бритыми усами. Приветствую, сэр Ричард, сказал он спокойно. Я фон. «Клаузенс, вы очень ловко сбросили меня с коня. Мне жаль, что мы противники, и что вы, скорее всего, не выйдете с этого поля живым. В других обстоятельствах я бы предпочел вас иметь на своей стороне. Вы хорошо держались. Я имею в виду не саму схватку с нашим бедным Зингерлефтом, а те слова, которые сказали». «Какие?» — спросил я. Он усмехнулся. «Сэр Зингерлефт все рассказал, после чего наши рыцари... Начали к вам относиться уважительно, я имею в виду, что вы рыцари, а на потеху черни. Странно только, что вы сумели это понять и готовы были отказаться от боя, а сэр Зингерлефт, хоть и старше вас, а значит мудрее, все же не смог. Он так и сказал нам, когда собрались у его ложа, что он хотел, но не смог. Отказаться от боя — это уронить рыцарскую честь». И хотя ронять ее было не перед кем одни хамы и земляные черви. Однако страшился, что даже хамы подумают, будто трусит. Он умолк, я спросил неверище: Он хотел отказаться от боя? Так сказал, подтвердил Клаузенс, но не смог. Мнение толпы для всех нас очень важно, сэр Ричард, и для вас уверен тоже. Важно, согласился я со вздохом но я стараюсь, чтобы не через чересчур». «В этот раз вам удалось», — сказал он с уважением, «а вот сэру Зингерлефту нет. Он вел себя как мальчишка, а вы как умудренный жизнью столетний мудрец. Признаюсь, мы постарались прощупать вас и на предмет магии. Вдруг да вы в самом деле древний колдун, напяливший на себя личину молодого воина». Он снова умолк, пытливо глядя на меня быстрыми живыми глазами. «И что, увидели?» — поинтересовался я. Он усмехнулся, развел руками. «Только то, что вы нам позволили. Вы молоды и сильны, сэр Ричард. Таким выглядите. А каковы на самом деле? Не нам в полевых условиях дознаваться. Жаль, что в лице герцога вы обрели смертельного врага, Сэр Зингерлефт всегда был его любимчиком. Поговаривают, что это его внебрачный сын от одной крестьянки, что отвагой и силой пробился из простолюдинов в знатные рыцари. «А теперь...» «Сожалею», — ответил я с неловкостью. «Я давал шанс отказаться от поединка, но не мог ему дать права оскорблять женщину». Он посмотрел на меня ясными, чистыми глазами. «Почему? Сэр Ричард, кто она вам?» Женщин много, к тому же она не из такой уж и знатной фамилии, хотя и богата, признаю. А теперь на турнире все мы будем стараться выбить вас из седла, как нашего главного, не просто противника, но врага. А когда дойдет до схватки на мечах, то сэр Ричард, сэр Зингерлефт не был сильнейшим из нас. Я пробормотал. Калека тоже неплохо. Это не труп. Из коллег выходят Сервантесы, Лайолы и Павки Корчагины. Пусть среди сынов герцога появится хоть один умный. Он покачал головой. Я сказал, что он успел рассказать о вашей схватке, но не сказал, что его удалось спасти. Он не остался коллегой. Умер. Ваш меч пробил печень насквозь, и то удивительно, что столько прожил. Теперь у герцога нет больше сыновей, только две дочери. Были и сыновья, но трое померли в детстве, а двое погибли в войнах. Так что рот Валенштейна прервался, чего герцог вам никогда не простит. «Что сделано, то сделано», — пробормотал я. «Как я понял, ваши товарищи ждут меня?» Он церемонно поклонился. «Да, и они постараются показать...» как бьются рыцари юга. Я поднялся. С моей стороны будет неучтиво заставлять себя ждать. Уверен, мой конь тоже отдохнул.